Можно. Здравствуйте, любезные. Я король, дорогие мои. Добрый день, Ваше Величество. Мне сам не знаю, почему ужасно понравилась ваша усадьба. Едем, знаете, по дороге, а меня так и тянет свернуть в горы, подняться к вам. Разрешите нам, пожалуйста, погостить у вас несколько дней. Боже мой, ай-яй-яй-яй-яй. с вами? Я думал, вы не такой. А, впрочем, это неважно. Чего-нибудь придумаем. Я всегда рад гостям. Но мы беспокойные гости. Да это ладно. Дело не в этом. Садитесь, пожалуйста. Вы мне нравитесь, хозяин. Фу ты чёрт. И поэтому я объясню вам, почему мы беспокойные гости. Можно? Прошу вас, пожалуйста. Я страшный человек. Ну да. Очень страшный. Я тиран, деспот. А кроме того, я коварен, злопамятен и капризен. Вот видишь, жена, что я тебе говорил? И самое обидное, что не я в этом виноват. А кто же? Да предки. Прадеды, прабабки, внучатые дяди, тети разные, праотцы про матери Они вели себя при жизни, как свиньи. А мне приходится отвечать... Паразиты они, вот что я вам скажу! Простите уж невольную резкость выражения. Я от по натуре добряк, умниц, люблю музыку, рыбную ловлю, кошек. И вдруг такого п***но да хоть плачь. А удержаться никак невозможно? Да куда там? Я вместе с фамильными драгоценностями унаследовал все подлые фамильные черты. Представляете удовольствие? Сделаешь гадость, все ворчат, и никто не хочет понять, что это тетя виновата. Вы подумайте, с ума сойти. Да вы тоже весельчак. Просто удержу нет, король. Вот это славно. Вот тут у меня во фляге драгоценное трехсотлетнее королевское вино. Хозяек, три бокала. Извольте, государь. Давайте отпразднуем нашу встречу Цвет! Цвет-то какой! Костюм бы сделать такого цвета, все другие короли лопнули бы от зависти Ну, со свиданецом Пейте до дна? Не пей, жена То есть как это «не пей»? А очень просто Обидеть хотите? Не в том дело Обидеть? Гостя! Тише, тише ты, не дома! Ты учить меня вздумал? Да я только глазом моргну и нет тебя! Мне плевать дома, ель не дома! Министры спишутся, я выражу сожаление и все дела! Дома, не дома, наглец! Еще улыбается! Пей! Не стану! Почему? Да потому что вино-то отравленное, король! Какое-какое? Отравленное, отравленное! Подумайте, что выдумал Пей ты первый Пей, пей То-то, брат это, это уж глупо Не хотел пить, но вылил бы зелье обратно в бутылку Вещь в дороге необходимая Легко ли на чужбине достать яду? Стыдно, стыдно, ваше величество Не я виноват А кто? Да дядя Он также вот разговорится бывало, с кем придется, наплетет себе стрихорба, а потом ему делается стыдно. У него душа была тонкая, деликатная, легко уязвимая. И чтоб потом не мучиться, он, бывало, возьмет, да и отравит собеседника. Подлец! Скотина форменная! Оставил наследство негодяй! Значит... Дядя виноват. Дядя, дядя! И нечего улыбаться. Я человек начитанный, совестливый. Другой свалил бы вину за свои подлости на товарищей, на начальство, на соседей, на жену. А я валю на предков, как на покойников. Им все равно, а мне полегче. А... а молчи, знаю, что ты скажешь. Не сваливать вину, отвечать самому за все свои подлости и глупости, это выше, выше человеческих сил. Я ж не гений какой-нибудь, просто король, каких пруд пруди. Ну и довольно об этом. Все стало ясно, вы меня знаете, я вас, можно не притворяться, не ломаться, че вы хмуритесь? Остались живы-здоровы, ну и слава богу, че там? Скажите, пожалуйста, король. А принцесса тоже? Ах, нет, нет, что вы Она совсем другая Вот горе-то какое Не правда ли? Она очень добрая у меня И славная Ей трудно приходится Мать жива? Умерла, когда принцессе было всего семь минут от роду Уж вы не обижайте мою дочку. Король. а я перестаю быть королем, когда вижу ее или думаю о ней. Друзья, друзья мои, какое счастье, что я так люблю только родную дочь. Чужой человек веревки из меня вил бы, я бы скончался от этого. В бозе почил бы. Да. Так-то вот, друзья мои. Мне захотелось рассказать вам обо всех моих заботах и горести. А раз уж захотелось, не удержаться. Я расскажу, а? Можно? Ну, о чем тут спрашивать? Сядь, жена, поуютней, поближе к очагу. Вот и я сел. Так вам удобно? Воды принести? Не закрыть ли окна? Не-не, спасибо. Мы слушаем, Ваше Величество. Рассказывайте. Спасибо. Вы знаете, друзья мои, где расположена моя страна? Знаю. За три земель. Совершенно верно. И вот сейчас вы узнаете, почему мы поехали путешествовать и забрались так далеко. Она причину этому. Принцесса? Да, она. Дело в том, друзья мои... Принцессе еще и пяти лет не было Когда я заметил, что она совсем не похожа на королевскую дочь Сначала я ужаснулся Даже заподозрил в измене свою бедную покойную жену Стал выяснять, выспрашивать И забросил следствие на полдороги Испугался я Успел так сильно привязаться к девочке Мне стало даже нравиться, что она такая необыкновенная. Придешь в детскую, и вдруг, стыдно сказать, делаешься симпатичным. Хе -хе. Прямо хоть от престола отказывайся. Это все между нами, господа. Ну, еще бы, конечно. <смех> да смешного бы доходило. Подписываешь, бывало, кому-нибудь там смертный приговор и хочешь вспоминая ее смешные шалости, словечки. Потеха, верно? Да нет, почему же? Ну вот, так мы и жили. Девочка умнеет, подрастает. Ну и что сделал бы на моем месте настоящий добрый отец? Приучил бы дочь постепенно к житейской грубости, жестокости, коварству... А я эгоист проклятый. Так привык отдыхать возле её душою, что стал напротив того охранять бедняжку ото всего, что могло бы её испортить. Ну, подлость, верно? Да нет. От чего же? Да подлость, подлость. Согнал во дворец лучших людей со всего королевства. Представил их к дочке. За стенкой такое делается, что самому бывает жутко.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 Ну и рухнула эта стена из-за чистого пустяка. Помню, как сейчас. Дело было в субботу. Сижу я, работаю, проверяю донесения министра вдруг на дружку. Дочка сидит возле, вышивает мне шарф к каменином. Все тихо, мирно, птички поют. Вдруг цеременемейстер входит, докладывает. Тетя приехала, герцогиня, а я ее терпеть не мог, визгливая баба. Я и говорю церемонимейстеру, скажи что меня дома нет. Пустяк? Пустяк. Это для нас с вами пустяк, потому что мы люди как люди. А бедная дочь моя, которую я вырастил как бы в теплице, упала в обморок. Ну да. Честное слово. Ее, видите ли, поразило, что папа, ее папа может сказать неправду. Стала она скучать, задумываться, томиться а я растерялся. Во мне вдруг проснулся дед с материнской стороны. Он был неженка. Он так боялся боли, что при малейшем несчастье замирал, ничего не предпринимал, все надеялся на лучшее. Когда при нем душили его любимую жену, он стоял возле и уговаривал «Потерпи, может быть, все обойдется». Когда ее хоронили, он шел за гробом, посвистывал, потом упал да умер. Хорош, мальчик! Куда уж лучше. Вовремя проснулась наследственность. Понимаете, какая получилась трагедия? Принцесса бродит по дворцу, думает, глядит, слушает, а я сижу на троне, сложа ручки, да посвистываю. Принцесса вот-вот узнает обо мне такое, что убьет ее насмерть. А я беспомощно улыбаюсь. Но однажды ночью я вдруг очнулся, вскочил, приказал запрягать коней. И на рассвете мы уже мчались по дороге, милостиво отвечая на низкие поклоны наших любезных подданных. «Боже мой, как все это грустно! Как все это грустно!» «У соседей мы не задерживались. Известно, что за сплетники соседи. Намчались все дальше и дальше, пока не добрались до Карпатских гор, где нас никто никогда ничего и не слыхивал. Воздух тут чистый, горный. Разрешите погостить у вас, пока мы не построим замок со всеми удобствами, садом, темницей и площадками для игр». Боюсь, что... Не бойся, пожалуйста, прошу, умоляю. Мне всё это так нравится. Ну, милая, ну, дорогая. Идём. Идём, Ваше Величество. Я покажу вам комнаты. Благодарю вас. Пожалуйста, проходите сюда, Ваше Величество. Осторожнее, здесь ступенька. Вот так, вот так. Дай ты мне хоть один денёк пошалить. Влюбляться полезно. Не умрёт, Господи ты, Боже мой.